Фамилии, имена, годы и места рождения ваших родителей. И на этот вопрос я отвечать не стану. Являетесь ли вы членом какого-либо профсоюза, партии, пацифистской организации? Прочерк, пожалуйста. Маггрегор улыбнулся. Насколько мне известно, понятие прочерк присуще лишь тоталитарным государствам. Мы придерживаемся традиций. Я должен записать ваш ответ. Я не отвечу и на этот вопрос. Имя и девичья фамилия жены. Я не отвечаю. У вас есть дети? Не отвечаю. Макгрегор перевернул страницу, снова закурил, заметив: С наиболее скучными вопросами мы покончили. Теперь перейдем к делу. Он раскрыл вторую папку. Достал оттуда фотографию Штирлица, сделанную кем-то в Швейцарии возле пансионата Вирджиния, когда он искал несчастного профессора Плейшнера. Знаете этого человека? чем-то похож на меня, но это не вы. Нет, это не я. Макгрегор пододвинул папку. Поглядите, там есть ваши фото в форме вместе с Шёльембергом в Лиссабоне, данные из вашего личного дела. Характеристики. Все верно. Макс фон Штирлиц, штандартенфюрер СС, истинный ариец, отмечен наградами фюрера и благодарностями рейхсфюрера, предан идеалам НСДАП, характер нордический, стойкий, спортсмен, порочащих связей с врагами Рейха не имел, родственников за границей нет, фамилию не менял, никто из близких не был арестован гестапо. Этого человека знаете? усмехнулся Макгрегор. Или нужны очные ставки? Я бы не отказался от очных ставок. Вы их получите. Но лишь после того, как мы кончим наше собеседование. Мистер Макгрегор, собеседование не получится. Я не стану отвечать ни на один ваш вопрос. Тот покачал головой. На один ответите. Как вы себя чувствуете после столь отвратительного путешествия? Пришли в себя? Да, в какой-то мере. Врач не нужен? Нет, благодарю. Не сочтите за труд закатать рукав рубашки. Я хочу сфотографировать номер вашей эссесовской татуировки. Исаев помедлил мгновение, понял, что отказывать глупо, отвернул рукав, дал сфотографировать татуировку. невыводимо въедливую. Тысячелетний рейх не допускал и мысли о возможном крахе. Все делалось на века прочно. А потом в эту комнату с металлическими тяжелыми ставнями ввели штурмбанфюрера СС Риббе из Гестапо. Сильно похудел, костюм болтается, глаза пустые, недвижные, руки бессильно висят вдоль тела. Вы знаете этого человека, обратился к нему Маггрегор. Да? Он мне прекрасно известен, монотонно заученно отрапортовал ребе. Это штандартенфюрер СС Штирлиц из политической разведки, доверенное лицо бригады фюрера Шаленберга. — Вам приходилось работать со Штирлицем? Нет. Благодарю вас. С традиционным оксфордским придыханием учтиво заметил Макгрегор: "Можете возвращаться к себе". Следующим был Воленька Пемезов, бывший помощник Гяцинтава, начальника Владивостокской контрразведки, в 22 последней обители Белой России. Знаете этого человека? Воленька был в отличие от Рибеса совершенным живчиком, сияющими глазами, похудевший, но не На Исаева смотрел с восторженным интересом. Господи, Максим Максимович, сколько лет, сколько зим, и вы здесь? Мистер Пимезов, неожиданно резко, словно бы испугавшись чего-то, прервал его Макгрегор. Пожалуйста, без эмоций. Отвечайте только на мои вопросы. Вам знаком этот человек? Конечно, это Исаев, Максим Максимович. Макгрегор обратился к Исаеву. Вы знаете этого человека? Это мистер Пимезов, меланхолично продолжал Макгрегор. Когда, где и при каких обстоятельствах вы познакомились с человеком, представленным вам к опознанию?» Максим Максимыч...» Исаев был ответственным секретарем газеты господина Ванюшина у нас во Владивостоке, начиная с двадцать первого. Исаев почувствовал, как сжалось сердце, вспомнил громадину Ванюшина, его глаза полны слез, Когда он в номере Хабаровского отеля, развалившись на шкуре белого медведя, главном украшении трёхкомнатного люкса, дал ему заметочку из газеты. Вы прочтите, прочтите повнимательней, Максим Максинч. Или ходите я вслух с выражением, а? Извольте. Вчера у мирового судьи слушалось дело корреспондента иностранной газеты по обвинению в нарушении общественной тишины. Корреспондент этот, Фредерик Ранет, сказал своим гостям-иностранцам в ресторане, что в России можно любому и всякому дать по физиономии и ограничиться за это штрафом. Заключив пари, Париже, Ранет подошёл к лакею Максимову и дал ему аплюху. В суд приговорил Ранет к семи дням ареста. А? Каково?» И заголовочек. В России все можно. У нас все можно, воистину. Вот мне давиче, наш премьер Спиридон Дионисиевич Меркулов излагал свое кредо. В репрессалиях, супротив политических противников, дозировка не потребна, друг мой. Тот станет у нас великим, кто пустит кровь вовремя и к месту. Тогда пущай ее, хоть реки льются. Это вроде избавления от болезни, это как высокое давление спустить. людскую страсть утихомирить. Главное врагов назвать, от них беда, не от самих же себя. Что вы можете сказать о деятельности Исаева? Макгрегор смотрел на Пимезова с легкой долей презрения. Блестящий журналист, перо номер два, Его обожали в Примодии. Что имеете добавить к этим показаниям? То, что в течение последних семи месяцев, перед тем как банды Красной армии вошли во Владивосток, мы тщательно следили за Максим Максимовичем, подозревая его и не без основания в том, что он является лазутчиком красных. Маггрегор обернулся к Исаеву. Отвергайте? — тот кивнул. Маггрегор отпустил Пимезова. Английский у бедолаги ужасающий, путает времена, слова произносит на русский лад. Протянул Исаев папочку розового цвета. Ознакомьтесь. Исаев открыл папку и впервые дрогнул. Прямо в его лицо смотрели горестные глаза Сашеньки Гаврилиной. Он долго не мог оторваться от ее фотографии. Отметил машинально, что это не подлинник, а копия, потом аккуратно прикрыл папку. Мистер Макгрегор Я бы хотел понять, чего вы от меня хотите. Возможно, это поможет нашему диалогу. Тот согласно кивнул. Я готов ответить. Меня и мою службу интересует, на кого вы работали по-настоящему. На красных Шелленберга или на представителя американской разведки мистера Пола Роумена, вместе с которым начиная с 46 года развили бурную активность Латинской Америке. По розыску шефа Гестапо Мёллера. Если я отвечу, что по-настоящему работал лишь на красных, это может оказаться некоторым конфузом для британской службы. Допрашивать представителя русского союзника без сотрудника посольства Вы совершенно правы, мистер Штирлиц Исаев. Но ведь вы не сделали подобного рода заявления. Поэтому я допрашиваю вас как эссесовского преступника. Значит, если я сделаю такое заявление, представитель русского посольства будет приглашен сюда. Маггрегор пожал плечами. Кто же приглашает дипломатов на конспиративную квартиру секретной службы? Мы подыщем для этого другое место. Итак, я могу записать. Вы признаете, что работали на русских? Да. Назовите имена тех, кто может поручиться за вас в Москве. Исаев ощутил физически, как англичанин его ударил. Кого он может назвать? Кого? Постышева, Блюхера, Каменева, Кедрова, Уншлихта, Артузова, Берзина? Кого? Я считаю это нецелесообразным. Могу поинтересоваться от чего? На этот вопрос отвечать не стану. Как нам сообщить русским ваше имя? А вы дайте им те имена, которые назвали господа, вызванные вами для опознания. Хорошо. И Макгрегор протянул Штирлицу свое вечное перо. Пожалуйста, убедитесь в правильности ваших ответов и подпишите каждый. Убедившись в том, что его ответы записаны верно, полное отрицание всего и вся, Максим Максимович подписал каждый свой ответ. Но Грегор спрятал бумагу в портфель, откланялся и уже открыв дверь комнаты камеры, задумчиво спросил: "А если бы вам не постелили одеяло с клеймом Куйбышева, вы бы заговорили по-русски?" И, не дождавшись ответа, вышел.